Глава 84. Он очнулся. Бабуля, дядя Пит. Он очнулся. Сэм проснулся. В следующие десять минут в доме царит самый счастливый хаос, какой я только видел. Бабуля рыдает от облегчения, дядя Пит носится вверх-вниз по лестнице, качок Билли звонит в дверь, потому что услышал через стенку, что у нас что-то творится, а потом мчится через дорогу рассказать Лин и Тони, и они приходят к нам в халатах и тапочках. А потом я сижу на заднем сиденье дядиной машины, мы едем в больницу. Утро раннее, и в Тайнмуте тихо. Похоронное бюро Беккеров выглядит так, будто вчера вечером там ничего и не происходило. Когда мы проезжаем мимо, я вижу папу Кез, выходящего из проулка с дэнисом на поводке, и опускаю голову. «Интесофут, Петер», — говорит бабуля, которая всегда переключается на свой родной шведский, когда волнуется. «Не так быстро!» «Я-я, yeah, yeah, мама!» Смеётся дядя Пит в ответ и слегка ускоряется, на что бабуля цокает языком. Я держу телефон в руке, когда мы проносимся по почти пустой трассе к Крамлингтонской больнице. Я как раз собираюсь звонить Сьюзен, когда он внезапно вибрирует у меня в ладони, и я подпрыгиваю. "Он очнулся", сразу же говорю я. На том конце следует долгая пауза, и я начинаю сомневаться, что Сьюзен меня услышала. "Сьюзен?" «Да, Малки, да, очнулся! Ох, какое облегчение! Мы ждали, что ты позвонишь!» Потом я слышу, как она кричит «Мола! Сработало, сработало!» До меня доносятся ликующий вопли и возгласы. Я говорю «Спасибо, сьюзен спасибо огромное!» Потом в телефоне становится тихо и связь обрывается. «Стоп! Значит, они правда были в моем сне?» И Кеннетт тоже? На самом деле, не знаю, чего от меня так удивляет. Но подумать над этим не некогда, потому что наш разговор подслушал дядя пит Что сработало? С кем ты разговаривал? Спрашивает он. Рассказать ему? Объяснить все с самого начала? Новых причин верить мне у него не появилось, а мое доказательство обгорело и расплавилось, и по-прежнему висит над моей кроватью так что я полувру. Лсьюзен и ее бабушка по-особенному медитировали, говорю я. Молились под молитвенными флажками, и их молитва унесло ветром. «Очень мило», — говорит дядя Пит, а бабуля одобрительно кивает. «Молитвы немного походят на сны, малки говорит она. «Иногда на них отвечают, а сны иногда сбываются». «Ты права, бабуля!» — с улыбкой говорю я. «Ты совершенно права!» Я сижу сзади, так что они не видят, как я закатываю штанину, чтобы проверить раненую ногу. Она уже почти зажила.